Глава 11 Дамиан с братьями появился минут через десять после начала практических занятий. Личные наставники уже почти разобрали своих подопечных, а громовержец как раз готовился увести на соседний полигон сводный отряд боевиков, взирающих на командора, восторженно и преданно, как цыплята, на строгую наседку. — Кэрри, рад видеть. — Первым ко мне шагнул Брейтон. Тепло улыбнулся и раскрыл ладонь, над которой тут же взметнулась крохотная снежная воронка. Закружилась в воздухе и, повинуясь короткой команде, исчезла, а в пальцах дайма осталась полупрозрачная роза, ажурная, сотканная из мельчайших льдинок, словно хрустальная. — Это тебе. — Как красиво! Я потянулась к созданному магией цветку, но не успела дотронуться, как он с тихим жалобным звоном рассыпался и истёк вниз, превратившись в небольшую лужицу на полу у наших ног. «Нам пора», — из-за спины Брейта вышел Дан, — смерил брата недовольным взглядом и отрывисто, с понятной только им двоим многозначительной интонацией бросил «Тебе, кстати, тоже, кое-кто помнится, собирался помогать Терри Террелл, кстати, ко мне подходить не стал, махнул издали и сразу направился к растерянно мнущимся у окна целительницам. «Ну что, девушки, готовы?» Услышала я его весёлый голос. «Прекрасно, тогда мы с лабораторией полностью к вашим услугам». Адептки радостно встрепенулись, зашушукались, подталкивая друг друга локтем. «У Терри дополнительная специализация — целительство». пояснил Брейт, заметив моё удивление. «Это направление поручили курировать именно ему. Пустили демона в...» Короче, брат встретил назначение, как и полагается, воину, с твёрдостью, решимостью и здоровым энтузиазмом. Брейтон насмешливо хмыкнул, но, перехватив очередной красноречивый взгляд Дамиана, тут же заторопился. «Ладно, мне действительно пора. Удачи с медитацией, Кэрри». «Спасибо». Я наблюдала, как Терри галантно подхватывает под руки сразу двух целительниц, что-то нашёптывая, ведёт их к двери, и думала об Элете. Всё-таки несправедливо, что её не взяли в новую группу. «Дан, а у Брейта есть дополнительная специализация?» «Да». «А у тебя?» «Тоже». Дамиан был сегодня на редкость сдержан. И немногословен. И... Я артефактор, как и ты. Артефактор? Надо же. Значит, не такие уж мы с демоном и разные. В чём-то всё-таки сходимся. Кэр. Дотронулся до моего плеча Дан. Да, да. Идём. Я тряхнула головой, отбрасывая посторонние мысли, обошла неожиданно возникшего на дороге хмурого Нейтана и заторопилась к выходу. В зале для медитаций еле уловимо пахло благовониями, царила тишина и полумрак. Единственным источником света были тонкие зыбкие свечи в стеклянных шарах по углам комнаты. В общем, всё как всегда. Месяц, год, два года назад. Обстановка не менялась, мои успехи тоже. Неизменно не радовали. Об этом я... Совершенно честно, между прочим, и сообщила Дамиану, располагаясь на своём привычном месте. «В этот раз мы с тобой вместе». Демон беззвучно опустился рядом, мягко коснулся моей руки. «Начинай и не обращай на меня внимания». «Не обращай внимания». Легко сказать, близость Снежного отвлекала, напрягала, Странным образом будоражило, мешая сосредоточиться. Даже опущенные ресницы и особый комплекс дыхательных упражнений не помогали расслабиться и отвлечься, отгородиться. Наоборот. Так, с закрытыми глазами, я почему-то ещё острее ощущала, что мы с Дамианом сидим бок о бок, почти вплотную. осязала это соседство каждой клеточкой, вбирала с каждым вздохом. Неповторимый аромат морозной свежести, казалось, наполнил всю комнату, пропитывая её насквозь, кружа голову. Демон, видимо, догадался, что я никак не могу настроиться в его присутствии. Внезапно отстранился. Потом и вовсе отодвинулся. Одно движение с его стороны, а я сразу почувствовала себя свободнее. Расслабилась и после нескольких глубоких вдохов плавно скользнула внутрь себя, к Огненному озеру. У каждого одарённого с детства, с самой первой попытки и на всю жизнь, имеется своя точка сосредоточения, место, где мы мысленно оказываемся всякий раз во время медитации. Не представляю, почему моя магия выбрала именно этот образ, но… Нет, мне нравилось озеро, идеально круглое, бездонное, похожее на раскалённую лаву, только вязкую, тягучую, она завораживало, притягивала игрой разноцветных красных, жёлтых, рыжих всполохов в глубине, яркими искрами, пляшущими на поверхности, облаками над ними, низкими, рельефными, как пластины литого золота. И вместе с тем мне было неуютно здесь, жарко, слишком жарко. Духота тяготила, мешала вдохнуть и внутренне раствориться в озере, стать с ним одним целым. Раз за разом я в тщетной надежде тянулась к его трепещущему пламени. Иногда мне почти удавалось коснуться, почти, ещё чуть-чуть, и всё получится. А потом огонь отступал, и я снова оставалась ни с чем. А Вот и сейчас. Озеро перекатывало свои тяжёлые волны совсем близко, в двух шагах от меня. Но как я не старалась, как не звала его, упрямо не откликалась. А духота становилась всё сильнее, липла к телу, оседала на губах горьким привкусом поражения. Не удалось. Мне опять не удалось слиться со своим огнём. «Пригласи меня, Кэрри». Лёгким дуновением прошелестело вдали — «Пригласи. Пригласить? Сюда? Постороннего? Но это невозможно. Даже предки как ни пытались. А впрочем, какая разница?» «Приглашаю», — произнесла беззвучно. И всё мгновенно изменилось. В знойном воздухе повеяло студеным ветром, снегом, талой водой, И меня будто омыло морозной свежестью, остудив разгорячённое лицо, напитав живительной влагой сухие губы, а в воображении стремительно проносились странные, не свойственные этому месту образы: зимний туман над полем боя, ледяной блеск мечей, колючий иней на промёрзшей земле, хруст наступа под ногами. Демян. Да, удивительно непостижимо. Невероятно, но он был здесь. Мягко скользнул пальцами по моим рукам, окутал плечи прохладой, такой желанной, необходимой. На мгновение прижал к себе, коротко шепнул что-то, и в воздухе замелькали невесомые серебряные снежинки, собираясь плотным роем. Миг, и маленький ледяной вихрь понёсся над раскалённым озером, то почти касаясь его поверхности, то резко взмывая воздух, Точно, насмехаясь, играя, И озеро поддалось, заволновалось, тонкими огненными лентами рванулось за вихрем, переплелось с ним, и мне вдруг стало так легко. Вдохнула, наконец-то вдохнула полной грудью этот новый воздух, напоённый зноем и морозом одновременно. Потянулась вперёд к озеру, и тут же почувствовала, как мои руки снизу подхватывают, уверенно поддерживая ладони Дамиана. И вдруг всё словно взорвалось. Горизонт заволокли мрачные кроваво-красные тучи, и на их фоне проступило женское лицо, прекрасное, разгневанное. Длинные волосы тёмным водопадом струились вниз, оттеняя фарфоровую белизну кожи. Алые губы зло кривились, А в огромных чёрных глазах клубилась бесконечная, почти осязаемая тьма. Один долгий, бесконечно долгий миг мы с незнакомкой, не отрываясь, смотрели друг на друга, а потом огненная лава резко взметнулась вверх, выталкивая непрошенную гостью, а заодно и нас с демоном прочь во внешний мир. Что это было? Я с трудом приподнялась, покачнулась. И Снежный тут же подхватил меня под руку. «Не место сосредоточения, а проходной двор какой-то. Кто она?» «Она?» Дамиан недоумённо нахмурился. «Я никого не видел». «Что значит «не видел»?» Я с удивлением уставилась на Дайма. «Как такое возможно?» «Женщина!» «Там была женщина!» «Красивая, черноволосая и черноглазая...» «Злая. И явилась она с тобой. Или за тобой. Понимаешь? Совершенно посторонний человек. Я вспомнила тьму, наполнявшую чужие глаза, и исправилась. Или не человек. Проник в мой закрытый для всех мир. Незваным. И я хочу знать, кто он. Но не почудилось же мне всё это в самом деле». «Я перенёсся к озеру по нашей связи и видел далеко не всё, только то, что твоя магия позволила увидеть. А это женщина». Дан досадливо качнул головой. «Ты её запомнила? Описать сможешь?» Сосредоточилась, вызывая в памяти облик незнакомки, каждую деталь, мельчайшую чёрточку, вплоть до аккуратной родинки над верхней губой. Снежный слушал молча, не перебивая, только мрачнел всё больше и больше. «Я не знаю, кто она, Кэрри, и как туда попала», — произнёс глухо, когда я закончила. С силой сжал кулаки. «Но обязательно выясню». «Но выясню, обещаю», — твёрдо повторил Дамиан, даже не дослушав, что я хотела сказать, и тут же заторопился. «На сегодня всё, мне надо идти». «Ну, надо так надо. У меня тоже не было ни малейшего желания продолжать медитацию, только не сейчас. А если Дамиан не желает отвечать на вопросы, что ж, задам их кому-нибудь другому». Брейтона я обнаружила в одной из лабораторий в окружении целительниц. Девушки что-то увлечённо отмеряли и смешивали, а Дайм прохаживался вдоль столов и внимательно следил за тем, что они делали. Время от времени наклоняясь то к одной, то к другой. Интересно, почему он один, без Терелла? Я уже собиралась осторожно отступить, но тут меня заметили. «Кэрри, подожди, я сейчас». Ждать пришлось недолго. Не прошло и минуты, как дверь снова отворилась, выпуская в коридор Брейта. Что-то случилось? Нет, просто хотела поговорить. Вернее, задать несколько вопросов. Но если ты занят, для тебя я всегда свободен. Почти всегда. Лукаво улыбнулся снежный но, вглядевшись в моё лицо, тут же посерьёзнел. Давай свои вопросы. У демона может быть две хайте одновременно. Сразу же перешла я к делу. Нет. Быстрый ответ. Слишком быстрый, чтобы ему поверить. Пауза. Глаза в глаза. И Брейтон, помедлив, нехотя признался. Такое случалось. Очень редко и только на стадии первичной связи. Потом магия всё равно определялась с избранницей. Истинная у демона всегда одна. Так, понятно. А сейчас Дамиан связан только со мной? Да. Уверенно и чётко. И после паузы ещё раз. Однозначно, да. И не смотри на меня так недоверчиво, и я не лгу. Кроме тебя, у Дана нет больше хайты. Поверь, я бы знал. Хорошо. А выдохнула и задала последний, наверное, самый важный вопрос. Микоэна. Как она выглядит? Микоэна? Брови Брейтона поползли вверх. Неожиданно... «А почему она тебя интересует?» «Неважно. Просто ответь!» «Ну...» Снежный замялся, проведя по лицу рукой, усмехнулся каким-то своим мыслям. «Демоница, как демоница, ничего особенного. Красивая, вернее, породистая, рыжеволосая и зеленоглазая, как все у неё в роду. Что тебе ещё про неё сказать?» «Этого достаточно, Брейт, спасибо. Извини, что отвлекла, не буду больше задерживать». Я благодарно улыбнулась и уже собиралась развернуться и уйти, но мне не позволили. «Да что произошло, Кэрри?» Брейтон схватил меня за локоть, удерживая. «Скажи, наконец». «Сама толком не понимаю», — призналась честно. «Пока не понимаю. Прости, мне пора». «И ещё раз благодарю за ответы. Ты мне очень помог». Мягко высвободилась из его захвата и заспешила прочь по коридору. «Мне было о чём подумать. Рыжая и зеленоглазая. Значит, точно не Микоэна». «Кэрис, хватит возмущённо пыхтеть. Этим ты никого не напугаешь и полок убрать не заставишь». Поверь, боевые ёжики у демонов не в почёте. Просто соберись. Соберись, я сказал, и вместо того, чтобы прожигать Дамиана обиженным взглядом, выжги лучше его магию к Шаксу, раз уж поглотить не можешь. А ты, демон, что застыл памятником мировой скорби? Затяни петлю потуже». а то Кэрри слишком уж комфортно себя чувствует, даже освобождаться передумала. Да не бойся, девочка не развалится и не лопнет, мы, аркентары, крепкие». Громовержец злился. Это чувствовалось по его тону, потому как отрывисто он чеканил слова и яростно сверкал глазами. От Лероя даже искры во все стороны летели, что вообще-то случалось с ним крайне редко, и свидетельствовало о высокой внутренней нестабильности. «Если честно, я прадеда прекрасно понимала». Демиан, несмотря на все его усилия, так и не смог ничего выяснить о странной незнакомке, что явилась незваной к моему огненному озеру, поэтому решил временно прекратить общие медитации. «Пока не узнаю, кто она. Никаких ментальных тренировок. Не хочу подвергать тебя ненужному риску». «Снежный был, на редкость категоричен». «Астральные атаки очень опасны». Лерой, которого Дан почти сразу же посвятил в суть дела, полностью разделял эту точку зрения, как и остальные ХСС. Я даже спорить не стала. Перед глазами всё ещё стояло лицо незнакомки. Тёплых чувств эта милая дама ко мне явно не испытывала. Громовержец передоверил своих подопечных боевиков Аннике. Судя по отзывам, справлялась тётушка неплохо и даже успела заслужить уважение адептов. а сам, со свойственным ему энтузиазмом и исследовательским азартом, занялся нашей парой. Прадед же и предложил повторить тот ночной опыт в зале призыва, когда я, чтобы вырваться из-под счета Дайма, впитала в себя его силу. Магия демона, подкреплённая буйной фантазией Лероя, оказалась поистине страшной штукой. Чего со мной только не творили. Цепляли ледяные заклинания, размазывали по стенке. Пеленали в снежный кокон по рукам и ногам, так что не продохнуть. Подвешивали к столбу в магической петле. Всё оказалось напрасно. Я не сумела ещё раз дотянуться до магии снежного, впитать её. Прошла уже почти неделя с начала наших с Дамианом совместных занятий, а мне так и не удалось проделать то, что само собой получилось в минуту, как мне казалось, смертельной опасности. Может... «Дело в том, что сейчас угроза была не настоящей, и я это чувствовала, или в том, что я всё ещё не доверяла Дамиану. Так или иначе, моё пламя не желало иметь ничего общего с его льдом. Категорически. Чем ярстнее завывали вокруг снежные вихри, тем выше становилась огненная стена, отделявшая меня от демона. Вот и сегодня». Я стояла в центре полигона, на постаменте, в высоком и настолько узком, что ноги при малейшем движении тут же соскальзывали и отчаянно пыталась освободиться от щита Дамиана, при этом не потеряв концентрации. Выделенное на тренировку время заканчивалось, стремительно утекало, как песок, сквозь пальцы, а у меня ничего не получалось в очередной раз. «Всё, достаточно». Лерой раздражённо махнул рукой. «Снимай защиту, демон! Кэрри, спускайся!» То, что произошло дальше, иначе как случайностью не назовёшь. То ли Демиан слишком быстро убрал свой щит, то ли я слишком устала, только, ощутив себя свободной, вместо того, чтобы спокойно спрыгнуть, вдруг покачнулась и рухнула вниз, прямо в руки мгновенно оказавшегося рядом Снежного. Повисла на нём крепко вцепившись в плечи, ещё и ногами обхватила для надёжности. Дамиан окаменел, даже, кажется, дышать перестал, а я... Я неожиданно остро вдруг ощутила, как лихорадочно рвано бьётся его сердце, а пальцы судорожно стискивают мои бёдра, с каждым мгновением всё крепче и крепче удерживая. Разумеется, исключительно ради моей безопасности и спасения «Никак иначе. Тающие осколки льда в синих глазах напротив, чужое дыхание, морозным инеем оседающее на моих губах, миг, другой, и ошарашенная тишина, накрывшая нас, рассыпалась в дребезги под напором насмешливо требовательного «Отпусти её, демон, и убери свои загребущие руки подальше, пока не оторвали. Не твоё!» Щеки обожгло с жаром, я рванулась назад, порывисто отстраняясь. Дан обхватил меня еще плотнее, словно хотел удержать. А потом пробормотал нечто похожее на ругательство и нехотя разжал объятие, Позволил мне соскользнуть вниз, стремительно развернулся и уставился на Лероя. Несколько мгновений мужчины молчали, яростно меряя друг друга взглядами. «Кэрри, тебе пора», — бросил, наконец, прадед, продолжая внимательно изучать Дамиана. «Дырку он в нём собирается просверлить, что ли?» «А вы?» «Уходить почему-то не хотелось, хотя ещё пару минут назад единственное, о чём я мечтала, это поскорее добраться до своей комнаты, принять душ и упасть на кровать». «А мы, пожалуй, ещё потренируемся. Немного. Верно, демон?» хмыкнул Лерой. «Так точно, командор!» — в тон ему подхватил Дан. «Вы, кажется, намеревались продемонстрировать мне один из боевых блоков старой школы. По-моему, самое время». «Угу, вот сейчас и покажу!» — многообещающе прищурился громовержец. «И мне всё резко перестало нравиться. Надеюсь, вы не собираетесь драться?» Мужчины, на удивление слаженно, повернули головы в мою сторону. «Как раз это мы и планируем делать», — спокойно проинформировал Лерой. «В рамках тренировочного процесса». Тут же подхватил Дамиан. «Разумеется, исключительно тренировочного». И глаза у обоих такие честные-честные. А Снежный еще подумал и добавил «Иди отдыхать, Кэрри». «Ну и ладно. Кто я такая, чтобы мешать мужчинам развлекаться, даже если один из них — демон и целый Хэссе, а другой — дух прославленного командора и демоноборца? Взрослые уже, сами разберутся. Тем более это полигон, и учебные поединки здесь официально разрешены». И я ушла. Добралась до комнаты, привела себя в порядок, даже успела до ужина поболтать с подругами — но внутреннее беспокойство не отпускало вплоть до самого вечера. К тому же в столовую Дамиан с братьями так и не явился, а предки, как я ни звала, не откликались, ни прадед, ни тётушки. А перед сном, когда мы проветривали на ночь комнату, и Тина привычно куталась в плед на своей кровати, а я стояла у распахнутого Настежа окна, с наслаждением вдыхая чистый морозный воздух, передо мной закружилась яркая серебряная снежинка, Опустилась на подставленную ладонь и обернулась вестником. Завтра — выходной. Занятие только до обеда. Побежали по тонкому полупрозрачному листку ровные уверенные строчки. «Покажешь мне город?» Вестник давно растаял, оставив на ладони сверкающую хрустальную каплю и шепнув напоследок голосом Дамиана «Спокойной ночи, Рис». А я всё стояла и улыбалась, сама не зная чему, просто на душе вдруг стало удивительно хорошо. На утро вестник от Снежного уже казался мне не больше, чем сном. Впереди ждала ещё полдня учёбы, и я быстро завтракала края уха, слушая разговоры подруг, которые бурно обсуждали планы на предстоящий выходной. «Кэр, ты ведь после обеда освободишься? Может тебя подождать?» Тина отставила пустую тарелку и вопросительно уставилась на меня. «Точно! Давайте дождёмся Кэрри и пойдём все вместе!» — подхватила Ариана. «Не бросать же её здесь одну!» «Я бы на месте ректора оставила вам полный свободный день целиком!» — не успокаивалась Авинтина. «А я бы с удовольствием поменялась с Кэрри с местами!» — вздохнула Летта. «Вернее, не с ней, а с одной из девчонок из её группы!» После того, как я рассказала, что Терелл тоже увлекается зельеварением и курирует целителей, Эллетта совсем загрустила. «Спасибо, девочки, но ждать не надо, идите, я найду чем заняться». Упоминать о неожиданном приглашении Дамиана пока не хотелось. а Вдруг он успел передумать или нашёл другие, более важные дела. Поэтому я сунула в рот оставшийся кусок булки, с трудом прожевала, допила какао, и поспешила проститься. «Мы принесём тебе пирожные от Мидена. Самые вкусные!» — крикнула мне вслед Яна. Я только рукой махнула. Но не объяснять же подругам, что лично я нисколько не жалею, что придётся лишние полдня просидеть в Академии, в то время как остальные адепты отправятся гулять. Незаметно для себя я втянулась в новое расписание. Более того, мне нравилось. Всё нравилось. Даже утренние тренировки до завтрака не казались теперь такими изнурительными и ненужными. Я уже не говорю о занятиях с Дамианом или лекциях новых преподавателей из Ковина магов. Вот и сейчас нас ждали основы демонологии. Высших демонических кланов не так много. каждый из них имеет собственную строго охраняемую территорию, родовой знак, покровителя и отличительные внешние признаки. Цвет волос и глаз, по которым легко определить представителя того или иного клана. Магистр Лидар, высокий, поджарый как породистая гончая, с умным строгим лицом, цепким взглядом и выправкой кадрового военного, никогда не повышал голоса, не делал замечаний и не призывал нас быть внимательными. Мы и без этого ловили каждое его слово. И тишина на его занятиях царила полнейшая, всегда, с самой первой минуты. Например, — негромко продолжал магистр, — смуглая кожа, алые глаза и такого же оттенка волосы, заострённые зубы, татуировка змеи на левом, обязательно обнажённом предплечье, свидетельствуют о том, что перед вами демон из клана Дау. А рыжие волосы и зелёные глаза невольно вырвалось у меня. К счастью, Лидар относился к такому редкому типу преподавателей, которых не тяготят и не раздражают вопросы адептов. Он отвечал всегда, обстоятельно и с удовольствием. «Нерги!» — спокойно пояснили нам. «Один из правящих родов миров хаоса!» огу Так Микоэна у нас как минимум аристократка, а может статься и принцесса!» «Магистр!» — подняла руку одна из целительниц. «Самая смешливая!» и всегда отчаянно краснеющая в присутствии Терелла. «Если у каждого клана свой характерный цвет глаз, то почему у снежных они разные, и волосы тёмные, а должны быть светлыми? Разве не так?» «Всё верно. Дай мы светловолосы», — скупо улыбнулся Солидар. «Но наши гости ещё слишком молоды и не прошли последней магической инициации». Когда их дар полностью раскроется, волосы побелеют, а глаза приобретут характерный морозный оттенок, словно подёрнутся инеем. «Осколки льда», — пробормотала я, вспомнив, как стремительно выцветали, замерзая, глаза Дамиана, когда он держал меня в своих руках. И тут же замерла, прикусив губу под внимательным взглядом магистра. Страница двадцать третья. Негромко скомандовал Ледар после паузы, и мы послушно зашуршали учебниками. «Сводная таблица на развороте. Здесь перечислены все кланы и указаны их отличительные особенности. Заучить как фифо-фам, чтобы от зубов отскакивало». По аудитории пробежали сдавленные смешки, Любой юный маг, какой бы стихии он ни принадлежал, в раннем детстве первым делом осваивал именно это заклинание мелкого озорства и помнил его всю жизнь. Ледар дождался, пока шёпот стихнет, и невозмутимо продолжил. На следующем занятии письменный опрос. Отнеситесь к заданию серьёзно. Не исключено, что эти сведения в критический момент спасут вам жизнь. Я торопливо просмотрела таблицу и вскинула руку. «Магистр, можно ещё вопрос?» «Слушаю, адептка Аркентар». «Тёмные волосы, белая кожа, чёрные глаза без белков. Признак какого рода?» Я не нашла в таблице. «Как вы сказали? Глаза без белков?» Задумчиво протянул магистр. Помедлил и решительно закончил. «Такого клана нет. Сейчас нет». «Откуда вы взяли это описание?» «Прочитала... Не помню, где... Кажется, в сборнике легенд или преданий...» «Ну, разве только там?» — хмыкнул преподаватель. «Именно так выглядели члены древнего клана Анху, сильнейшего и самого безжалостного, кровожадного даже по меркам демонов. Говорят, они поклонялись не Шаксу, богу хаоса, а первозданной тьме». И тьма сочилась из глаз их, как написано в одном старинном манускрипте. Я невольно вздрогнула, вспомнив свою гостью. Действительно, сочилась. И именно тьма. А Лидар, не заметив моей реакции, почти весело закончил. Так или иначе, этот род давным-давно угас, уничтожен самими же демонами. Поэтому в таблице его нет. Это... Что же получается? Недалее как неделю назад ко мне с визитом явилась представительница как бы вымершего клана Анху. «Час от часу не легче»,